Опомнился я только внизу лестницы. К стенке прислонился, затылком холодный каменный щупал и попытался спокойно обстановку прокачать, пока время позволяет. Что, думаю, Малахов, понравилось героя одиночку изображать? Никому ничего не должен, ответственность ни за кого не несешь, ну, понятно, кроме рыжей слуги моей ненаглядной. Но это случай особый. Захотел, в разведку сходил. Захотел, черного мага завалил. Курорт! Прям тебе минводы с Пятигорском. Или как там у фрицев? Баден-Баден. А вот кончился твой отпуск, старший сержант. Теперь на тебе десять душ. Или одиннадцать, смотря, как они этого десятника считают. Полюса рыжая. того двенадцать как апостолов. Ну и я, соответственно, весь в белом. Не до бога, кроме капитана и старший сержант пророк его, так что ли? Пошел я искать этого графа Леммита. То еще занятие доложу. Первый же встречный меня чуть не доконал. Я ведь этого слугу минуты две выбирал, чтобы с виду был посмышленнее. Наконец выбрал... Парнишку лет 16, нарядного, что твоя кукла. Весь в шелках и бархате, нос еле-еле из-за кружев виднеется. Короче, должность пажа большими буквами на лбу написана. Ну, я его и спросил, а у него сразу глаза на пол лица сделались. С минуту он ими хлопал, а потом осторожно так спрашивает. «Простите, благородный господин». А какой у него герб? Тут-то я в голубой туманы выпал. Хорошо, думаю. Не хотите по-хорошему, значит, будет по-нашему. Вопрос, где располагается пополнение? Ответ в палатках, в поле перед замком, потому как в самом замке места не хватает, даже если всю эту рыцарскую братью из конюшен выселить и трехярусный нары установить. Ну, а уж если они и не смогут помочь свое непосредственное начальство отыскать, тогда уж остается только идти на поклон к елике и выпрашивать у нее путеводный клубочек. По-другому никак. Обошлось. Побродил я по этому лагерю, тот еще цирк. Почти что в прямом смысле. Шатры такие. В разные цвета размалеванные, ну и народят, что вокруг, мельтешит, не знаю кто как, а я шутов гороховых примерно так и представлял. Запахи, кстати, тоже соответствующие. Слоновник лучше пах, Скорее всего, конечно, по местным меркам, это самое, что ни на есть, обыденность. Но вот только глядел на это поле и очень живо представлял, что с этим балаганом, Один раз единственный мессер мог бы сотворить. Кровавая каша – это ведь не просто слова. Их кто-то понимающий сказал, кто видел. Всего там народу было с батальон немецкий, понятно, не наш. Наши-то по штатам последний раз были в году так в сорок первом укомплектованы. Меня эти веселые ребята три раза чуть лошадьми не затоптали. На один раз и вовсе. Едва голову не снесли. Олух один мастерство свое показать вознамерился. А игрушка у этого дитяти палица здоровенная, и к ней на цепиши пасты шар прикован. Видел я как-то такую штуковину на картинках. Как свиснула над макушкой. Волосы еще секунд пять шевелились. Оглядываюсь, стоят, ржут. Кони. Я на них посмотрел нехорошо. Они в раз затихли, подобрались. Сопляки сопляками, счастье, если хоть одному из пяти восемнадцать стукнуло. Можно было, конечно, их уму-разуму поучить, мордой об землю. Благо землю они здесь копытами так перепахали, хоть завтра засеивай, до да времени жалко. Наметил я себе самую большую в лагере палатку. Она же по совместительству самая высокая, самая желтая, самая охраняемая. И суетятся вокруг нее не в портках на босу ногу, а все больше в шелках доконные. Сунулся было к входу. А тамошний караул, здоровые такие парни, в полном доспехе, каски, то есть шлемы в стиле буратино, надрая на все так, что смотреть больно. Как лязгнут своими топорами. Хорошо отскочить успел. А то ведь так и без носа остаться можно. Куда? Я свиток показываю. Караульный что справа. Концом шлема на печати навелся. Взгляд свой через забрало сфокусировал. С минуты изучал, затем к палатке развернулся. И звучно так. «Эго!» Прогудел. Эффекта никакого не последовало. По крайней мере, внешнего. Товарищ в доспехе подумал, подумал, так как взорвет, у, -у, -у, -у, -у да так, что полок колыхнулся. Подействовало, и минуты не прошло. Выходит из шатра длинный худосочный субъект, весь в коричневом, даже перо в шапочке, на ходу булку активно дожевывает. Так, что крошки изо рта и чавк на пять метров. Чего? Караульный на меня, точнее на свиток, указал. Субъект остатки булки в пасть запихал, руки обкомзол вытер, на меня посмотрел сверху вниз, будто по помоями окатил. Сцапал свиток и только собрался обратно в шатерный редь. Я его за полу ухватил. Эй, спрашиваю. «Куда это вы, сударь?» «Мой чиди шума!» «Во-первых, говорю, дожусь да сначала, прежде чем с человеком разговаривать. Во-вторых, не имей привычки хватать чужие вещи без разрешения. Вредно это бывает. Хватанешь как-нибудь лимонку без кольца. А в-третьих, раз уж схватил, читай прямо тут». «Здесь, знаешь ли, светлее, воздух чище, а главное, мне спокойней. Коричневый аж задохнулся от такой наглости. «Не до конца, правда». «Ты!» — выплюнул, вместе с остатком булки. И почти попал, главное. «С кем разговариваешь?» «Понятия не имею. Вы мне не представлялись, но это ничего» а сам второй свиток достаю, тот, который с пятью, печатями. Вы же тоже не знаете, с кем разговариваете. Субъект тем временем уже начал было пасть для нового вопля открывать, увидел печати, осекся и так затрясся, что чуть первый мой свиток в грязь не уронил. «Э, — Прошу простить, — бормочет, — ваше наше наше! подбадривай его. — Ты давай читай. — Не осмеливайся. ваше послание адресовано благородному графу Леммиту. — Ну так чего же мы стоим? Давай найдем товарища графа и вручим ему письмо. Вас же, наверное, за это кормят? В этот момент левый карауль не выдержал, гудеть начал. Звук низкий, будто... По здоровенному церковному колоколу ломом от души врезали. Коричневый на него так зыркнул, еле б таким взглядом не то что от часового, от шатра бы пепла не оставило. — Прошу вас...